Часть 3. На девятом этаже великого склепа Назарика находилось много разнообразных комнат. По большей части там были комнаты членов гильдии и НИП. Но кроме них копии больших общественных бань, столовых, салонов красоты, магазинов одежды, продуктовых магазинов, залов для фитнеса, маникюрных салонов и многих других заведений. В игре эти комнаты не приносили особой пользы. Просто членам гильдии они нравились. Или, наверное, те мечтали об идеальном городе, а может даже тосковали по таким заведениям из-за тягот реальной жизни. Среди этих комнат была одна особенная. Ей заведовал заместитель шеф-повара великого склепа Назарика. Хоть свои умение он обычно демонстрировал в столовой, В указанное время несколько раз в неделю он приходил сюда и готовил для тех, кто мог зайти. Тускло освещенная комната была стилизована под бар. В нем обычно зависали несколько постоянных клиентов. По другую сторону от стойки находилась витрина с алкоголем. А завершали картину восемь стульев. Вполне обычный бар, но для того, чтобы выпить в тихой обстановке, этого вполне хватало. Заместитель шеф-повара считал это место своим замком, и оно доставляло ему огромное удовольствие. Однако на обстановку влияли и клиенты, имеющие изысканный вкус. Он понял эти небольшие тонкости, когда встретил первого сегодняшнего посетителя. Голодь, голодь, голодь. Фуууу. Издавая такие звуки, эта особа осушила кружку. Протирая бокал... Про себя он подумал, что для тех, кто так пьет, есть более подходящие места. На самом деле на девятом этаже были и комнаты отдыха, и даже таверны, так что у подобных людей не возникало необходимости приходить в этот бар. Заместитель шеф-повара всеми силами старался не скривиться при виде особы, которая осушила полулитровую пивную кружку и хлопнула ее остойку. «Еще!» Заместитель шеф-повара подставил бокал под струю самогона, а затем добавил рюмку голубого пищевого красителя и аккуратно поставил перед клиентом. Этот коктейль называется «Слезы леди». Посетительница с подозрением посмотрела на напиток. Барман был равнодушен. Да и процесса смешивания коктейля она не видела. Но все же у нее во взгляде читалась признательность. А, синий цвет...» который расплывается по стакану, символизирует слезу? Да, вы правы. Сквозь зубы соврал он. Женщина схватила бокал, поднесла ко рту и осушила одним махом. Словно пила молоко после душа. Без колебаний она ударила пустым бокалом о стойку, как и в случае с предыдущим напитком. «Ах, кажется, я слегка опьянела. Ничего не поделать. Вы пьете слишком быстро». Почему бы в этот раз не уйти пораньше? Не, не хочу возвращаться. Неужели? Протирая очередной бокал, бармен начал сердиться из-за взгляда женщины. Может, она и хочет что-то сказать, но язык не поворачивается. Но почему с ними всегда так хлопотно? Такому заведению больше подходят джентльмены, а не смутьянки. А запретить им входить невозможно. Это было бы слишком невежливо по отношению к высшим существам. Но в этот раз напортачил я. Он сам пригласил ее сюда, когда увидел, что она бесцельно бродит по девятому этажу. А теперь об этом пожалел. Как хозяин бара, он должен быть вежлив с посетителем. Повысти я делаю напитки небрежно, но подавать их следует правильно. Набравшись решимости, он спросил. Что-то случилось, госпожа Шалти? В то же мгновение женщина по имени Шалки с готовностью ответила, словно всё это время ждала подобного вопроса, тем самым подтверждая его догадку. «Прости, но я не желаю об этом говорить. Прекрати шутить со мной». Его лицо исказилось, но он был человеком-грибом, так что женщина этого не поняла и ничего не сказала, просто продолжив играться со стаканом на стойке. «Немного пьяны?» «Ага, это невозможно». Может быть, Шалти чувствовала себя уже пьяной, но он был уверен в обратном. Опьянение и отравление входили в одну и ту же группу отрицательных эффектов, потому особо с абсолютным иммунитетом к яду не могла опьянеть. А Шалти была нежитью, обладающей иммунитетом к токсинам. Так что это касалось и её. Как правило, приходившие в бар или применяли нейтрализующие яд предметы, или знали, что не опьянеют и просто хотели насладиться обстановкой. Вот только Шолти искренне чувствовала себя пьяной. Она опьянела от атмосферы. Что же тогда делать? К счастью, в этом мгновение он услышал спасительный звонок. Бармен склонил голову перед пришедшим клиентом. «Добро пожаловать!» «Рад тебя видеть, Пики!» Клиент назвал его по прозвищу, которое тот получил из-за похожей на грипп внешности. Это был постоянный посетитель, помощник дворецкого, Эклеа Эклер Эйклеа, которого нес на руках слуга. Как обычно, Эклера молча посадили на стул, так как маленький рост не позволял ему сделать это самостоятельно. Шалти проигнорировала помощника дворецкого, что Пики посчитал немного странным. Он повернулся к ней и увидел, как девушка что-то бормочет, опустив голову. Кажется, она извинялась перед высшим существом. Эклер с поддельной напыщенностью сказал «Тот коктейль!» Понял. Ему на ум пришел лишь один особый напиток, который требовал смешивания десяти крепких видов алкоголя, чтобы создать десятицветный коктейль «Назарик». Очень красивый напиток, а также очень вкусный. Постоянные посетители часто говорили, что он заслуживает свое громкое имя. Однако бармен не рекомендовал бы его другим. Чтобы сделать напиток еще восхитительней, он прошел через множество проб ошибок, но еще не завершил его. Искусными движениями бармен изготовил разноцветный коктейль и положил его перед эклером. «Госпожа, пожалуйста, попробуйте!» Что-то заскользило, стукнулось и пролилось. Эклер хотел передать стакан скольжением по стойке, но такое удается лишь в манге. Ну или нужно быть весьма умелым, и уж точно не пингвином. Пики поднял упавший стакан, убедился, что он не треснул, и вздохнул с облегчением. Затем достал тряпку и вытер пролившуюся на стойку жидкость. С недовольным видом он медленно произнес «Можете, пожалуйста, не махать плавниками». А если все же хотите продолжить, я положу вас в тазик и вынесу. Я очень сожалею. Впервые заметив Эклера, Шелти подняла голову и поприветствовала его. Они клеили это. Давно не виделись. Давно. Но мы видимся каждый раз, когда я прихожу на девятый этаж. Правда? Да, правда, но я никогда не видел вас в этом баре. Я думал, что сюда заходят только такие стражи, как Демиург. В прошлый раз он пришёл вместе с Кацитом, чтобы в тишине насладиться напитками. а правда?» – удивилась Шалти. «Что-то не так? Почему вы сюда пришли?» «Это не такое уж большое дело. Просто я совершила серьёзную ошибку. Вот почему я, подобно всяким неудачникам, нахожу утешение в алкоголе». Эклер незаметно взглядом спросил у Пики, что с этой девушкой. Но тот лишь покачал головой. Он хотел дать им насладиться более приятными напитками и произнес "Почему бы не поднять настроение соком?" Эклера и Шалти удивились его предложению. "Из яблок, подобранных на шестом этаже". Любопытство взяло верх, и они двое одновременно кивнули. Их простая реакция удовлетворила Пики. Затем он поставил на стойку две порции обыкновенного яблочного сока. И перевёл взгляд на стоявшего позади слугу. Но, как обычно, его предложение отклонили. Вместо рта у эклера находился клюв. Потому он не забыл положить соломинку. «Освежающий вкус». «Неплохо, но чего-то не хватает». «Может быть, он недостаточно сладок?» Таким было впечатление тех двоих после того, как они выпили всё одним махом. «Но ничего не поделаешь». Я пробовал образец, когда яблоки только привезли. Он сильно проигрывает по вкусу напиткам, что хранятся в Назарике. На шестом этаже есть яблоки? Не припоминаю. Может быть, Шалти об этом слышала. Она ответила раньше Пики. Возможно, это их принес владыка Айнс. Альбета говорила, что он пытается выращивать фрукты из внешнего мира, чтобы пополнять ими наши запасы. Об этом слышал и Пики. Более того... Он готовил из разнообразных продуктов, которые доставляли извне. Его задача заключалась в том, чтобы обнаружить, возможно ли из них приготовить блюда, способные повысить характеристики. Верно, я тоже об этом слышал. Если план пройдет гладко, следующим шагом будет создание фруктового сада. Но кажется, сладости еще очень и очень не хватает. Нет, пить можно. Если бы мне захотелось чего-то сладкого и освежающего... Я предпочла бы этот сок. А кто выращивает яблоки? А у Реймара сейчас нет. Неужели эту ответственность возложили на монстров? Нет-нет, на лесную фею, которую владыка Айнс привел из внешнего мира. Эклер ничего не понял, тогда как Шалти тут же догадалась, о ком идет речь. Что происходит? К Назарику присоединяются новые лица? На вопросы Эклера ответила Шалти. Хотя Пики тоже видел лесную фею, Он не знал, как так получилось, и потому решил, что Шалти расскажет об этом подробнее. Похоже, лесную фею привели, когда завершилась проверка командной работы стражей. Выполняя условия некоторых договоренностей, она пришла в Назарик и стала выращивать яблоки. события из первого драма Сиди. Назарик тоже развивается, становится сильнее. Шалти и Пики согласились со словами Эклера. Пики... Обычный заместитель шеф-повара понятия не имел о планах великого склепа Назарика. Но теперь он осознал, что Айнс-Оалгуун, последнее оставшееся высшее существо, направляет все силы на обретение небывалого могущества. «Ясно. Тогда в будущем еще многие последуют примеру этой лесной феи и присоединятся к рядам Назарика». Шалки надула щеки и недовольно заявила. «Отвратительно!»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 Пики тоже так считал. Это место благословили высшие существа. Родившихся здесь даже обычная мысль о том, что посторонним будет позволено войти, заставляла хамуриться. Но кое-что было важнее его личных мыслей. Нужно терпеть. Это ведь решение владыки Айнза. Решение самого высокого из высших существ, Айнза у было абсолютом Если он назовет белое «черным», то оно будет чёрным. «Я не оспариваю решение владыки!» Запаниковала Шалти, двое других согласно кивнули. «Тогда в будущем мы должны стать примером для подражания и быть более верными владыке Айнзу, чем остальные. Кто-кто, а вы точно не восстанете против владыки!» «Верно. Кстати, Шалти, не хочешь присоединиться ко мне? В будущем я награжу тебя ещё большей властью!» Эклер начал свою обычную вербовку которая никогда не заканчивалась успехом, но вдруг его прервал странный вопль. «Нет!» Оба мужчины уставились на шалте, которая схватилась за голову и начала безостановочно твердить о своей преданности. «Что случилось? Её голос отличается от обычного?» Потрясённо спросил Эклер. Пики лишь покачал головой и пожал плечами. «Кто знает».